Глава 21. В темноте в завихрениях снега дрожал слабый свет, затерянный в ледяном мраке, как дрейфующий плод. Медленное и жалкое дыхание шале. Кэти плакала у окна гостиной, прижав платок к носу. Она провела там весь день в ожидании, что вот-вот, стоит ей в очередной раз моргнуть, и на дороге появится джип. Давид. Ее Давид. С ним ничего не могло случиться. Он вернется, обязательно вернется. Быть может, он просто решил доехать до деревни? Или с машиной что-то случилось? Сломалось, пробило колесо? Он обязательно разберется, он же сильный и умный. Он вернется и крепко-крепко обнимет их с дочкой. Он никогда их не бросит. Ни он. не так. Остальные собрались вокруг камина. Больше никому не хотелось разговаривать или притворяться, будто бы ничего не случилось. Ужин не был готов, к обеду никто не притронулся. Одна лишь Клара спокойно спала. Наконец Аделина нарушила тишину. «Я... я думаю, нам надо обсудить, что... что мы будем делать завтра?» Осмелилась она сказать. Она бы предпочла, чтобы ее голос не дрожал так сильно. «Если... если Давид не вернется этой ночью...» Кэти взвелась. «Как ты можешь даже просто думать, что он не вернется?» Заорала она на Аделину. «Этого не может быть!» Кэти подошла к дивану. «Так или иначе, еще час! Еще час подождем, и я пойду его искать! Возьму мощный фонарь, тепло оденусь!» «Я... я не хочу туда возвращаться!» Запротестовала Эмма, молитвенно сложив руки на груди. Аделина подошла к Кэти. Идти сегодня вечером было бы неразумно. Мы погибнем от холода. Отправимся на поиски завтра, как только взойдет солнце, вместе и оружие возьмем. — Вы что, умеете этим пользоваться? — вмешалась Сема, указывая на ружье, висевшее над камином. — Мы даже не знаем, заряжено ли оно. Я в лес не пойду. — Можете помолчать? — ответила рыжеволосая Аделина, схватив ее за запястье. — Напоминаю вам что Давид пошел туда из-за вас. Что же до патронов, в лаборатории их целая коробка. Эмма стала вырываться. Ее щеки ярко пылали. «Пустите же! Дамков!» «Отпустите ее!» — повторил Артур. «Если хочет остаться, пусть остается!» — закричала в ярости Кэти. «А я пойду, с вами или без вас, с оружием или без!» Аделина закусила губу и посмотрела на винтовку, Везерби Марк. «Я пойду с тобой, правда, не знаю, насколько меня хватит из-за астмы». Она замолчала. Послышался скрип дверной ручки, потом стук в дверь. Кэти бросилась открывать, повернула защёлку и широко распахнула дверь. комнату ворвался вихрь снежинок. На пороге стояло сгорбленное привидение. Лицо у него было осунувшееся и испуганное. Шапку, лоб и брови густо облепил снег. Кэти горячо его обняла. «О, мой дорогой, мой дорогой!» Давид снял шапку, потер лицо и хрипло бросил. «Что? На ужин?» Он порывисто обнял жену, так что та на мгновение повисло в воздухе. Теперь Кэти плакала от счастья так она еще никогда не плакала. Эмма с Аделиной поднялись со своих мест. Рыжеволосая женщина подошла, чтобы обнять Давида, но когда увидела вблизи того, чьего возвращение желала больше всего на свете, смутилась. Она застенчиво сунула руки в карманы джинсов. «Признаться, нам уже стало не доставать ваших постоянных шастаней кофейнику», бросила она. «Ничего, теперь я снова примусь за старое» ответил Давид, снимая куртку. Тут он встретился взглядом с Эммой, которая стояла чуть позади. удощавая взгляд прямой и любопытный, резкие черты лица. Он ведь только утром описал эту женщину на страницах своего триллера. Это его персонаж, вырвавшийся из когтей палача. «Редко, редко так боишься за кого-то, кого совсем не знаешь», доверительно сказала Эмма, протягивая ему руку. «Рада познакомиться с вами, несмотря на несколько специфические обстоятельства». Давид поздоровался с ней, пряча волнение за смущенной улыбкой. Эмма задержала пальцы в его руке. «Вы чуть не умерли из-за меня», добавила она, не глядя на него. «Очень храбрый поступок. Вы...» «Хватит врать!» вмешалась Кэти, вставая между ними. «Еще пять минут назад вы и пальцем не хотели пошевелить, чтобы прийти ему на помощь!» Брюнетка отшатнулась. Она была готова ответить на оскорбление. Взгляд ее стал злым. «Ну-ка!» — воскликнул Артур. «Какая горячая встреча!» И продолжил дальше, обращаясь уже к Давиду. «Ты нас жутко напугал!» Аделина принесла полотенце и подала его Кэти. Давид упал в кресло... Лицо у него было уставшим, губы растрескались. Кэти вытерла ему волосы. «Колесо проколол километрах в десяти отсюда», стала рассказывать Давид. «Точнее, все четыре шины поперек дороги лежало цепь шипованная, спрятана была под снегом». Услышав слова мужа, Кэти резко замерла на месте, все еще держа полотенце в руках. Сначала нечто, теперь шипы. «Это Франц!» бросила Аделина. Теперь можно не сомневаться. Давид массировал одеревеневшие ноги. Доказательств у меня, к сожалению, нет, сказал он, морщась. Так сильно у него болели мышцы. Я довольно долго шел по следу Снегоступов до самых торфяных болот, и там я чуть... чуть не потерялся. Это точно он, настаивала Аделина. Нет-нет, вовсе не обязательно. Продолжил Давид. «В лесу могут жить и другие охотники, но... Но это точно кто-то, кто хорошо знает местность, а... А если это Франц, зачем ему класть шипы так далеко от шале?» «Чтобы его не заподозрили!» «Почему вы не хотите посмотреть правде в глаза? Кто еще бродит в окрестностях? Кто проник в дом? Кто кроличьи туши принес? Кто ставни украл? Он хочет, чтобы мы боялись!» Аделина обеими руками сжала себе виски. «Шипы! И как нам теперь уехать отсюда?» спросила Кэти. Она повернулась к Артуру. «У нас ведь есть запасные колеса, правда же?» «Одно». «Что? Но вы же можете позвонить Кристиану?» Вместо ответа Артур отрицательно покачал головой. «Не может быть! Не может быть!» Растерянно произнесла Кэти. Мысли у нее путались. Давид поднялся и обнял жену. Чуть поодаль стояла Эмма. Глаза ее сверкали, и сердце по-прежнему яростно билось. «Ситуация далеко не так драматична», — сказал Артур. «У нас есть...» «Нет уж, извини», — прервала его Аделина. «Лес, зима, женщина в изорванной одежде, с раной на груди, чуть душу Богу не отдала». И еще это самое нечто, притаившееся там за окном, отрезало последнюю нить, которая связывала нас с внешним миром. На помощь тоже не позвать, потому что нет сети. И полагаю, что кроме Кристиана, который должен приехать за нами недели через три, никто не знает, где мы находимся? Или я ошибаюсь?» Она повернулась к Давиду. «Нет», — подтвердил тот. «Родители Кэти знают только, что мы в Шварцвальде, но не знают, где именно». «То же самое и в случае Эммы. Никто не в курсе, что вы поехали по этой дороге. Иными словами, вас могут искать где угодно между Францией и Германией, верно?» Эмма кивнула. «Так что ты совершенно прав, Артур. Ситуация и правда далеко не так драматична». Он стрельнул в нее взглядом. «Я, знаешь ли, просто констатирую факт. Так что давай!» – не унималась Аделина. «Уволь меня!» «Только такси сначала вызови!» Старик проигнорировал ее замечание. «У нас есть еда, лекарства, оружие. В доме нам бояться нечего. Я думаю, кто бы это ни был, он пытается давить на нас». «Отлично!» — сердито выпалила Аделина. «То есть мы теперь на осадном положении?» «Слушай, да успокойся же ты. Неужели ты не понимаешь, что если бы тот, кто поранил Эму и правда хотел ее убить...» он непременно сделал бы это. — К тому же, там на дороге были только ваши следы, — добавил Давид, поворачиваясь к Эмми. — По всей видимости, никакой нечто за вами не гналось. Щеки Кэти залила краска, и вдруг захотелось стукнуть обоих мужчин. — Что это значит? Что вы планируете остаться тут надолго? Артур положил указательный палец на колесо своего кресла. Лично у меня выбора особенно нет. Кристин приедет за нами с Аделиной 28-го, не раньше. И, судя по ситуации, вас это тоже, скорее всего, касается. Если, конечно, у вас нет другого решения. Если есть, я весь внимание. Катя думала, что Аделина поддержит ее, но та лишь смотрела куда-то в пустоту. Плохой прогноз погоды делу тоже не помогает, продолжил Давид. Впрочем, до дороги дойти можно. Если идти быстро, реально добраться часа за четыре, там останется только дождаться проходящей машины и... Не хочу сыпать соль на рану, прервала его Эмма, делая шаг вперед. Но снег такой сильный. Уверена, что по трассе В-500 проходит не больше пары машин в день. Так что можем вернуться, совсем ничего не дождавшись. То есть не четыре часа идти, а минимум восемь, если придется возвращаться. «Вы бы лучше помолчали», – пробурчала Кэти. «С вашими вот этими вот словечками, что-то там». «Вы что же думаете, что мне приятно сидеть тут в заперти? После похорон я собиралась на две недели уехать в Польшу кататься на лыжах. У меня в машине остались документы, деньги, одежда. Теперь все потеряно». «Да кого это интересует, что вы собирались в Польшу? Тоже мне проблема». «Сейчас речь идет о нашей жизни, черт возьми!» Давид встал между женщинами, разведя их руками. каждое произнесенная ими слова превращалось в ругань нападки. Казалось, что страх стирал все то, что их разделяло, и будил первобытные инстинкты. «Давайте успокоимся, хорошо?» Артур прав. Пока мы здесь все вместе, нам ничего не угрожает. И, повторяю, мы можем дойти до трассы В-500». Давид знал, что это преувеличение. Из-за обильно выпавшего снега четыре часа, цифра крайне приблизительная, и хотя он в конце концов смог выбраться из торфяных болот, найдя свою нить Ариадны, дорогу он тем не менее выдержал с трудом. Он поискал взглядом Клару, хотел обнять ее, подержать на руках. Наверное, спит, а ведь он чуть не... Он встряхнул головой и продолжил. Но мы, естественно, должны разделиться на две группы. Одна останется здесь. Впрочем, нам в любом случае нужно подождать, пока не распогодится. Я видел в поленнице снегоступы. Они могут нам понадобиться. Там еще есть бензопила. Лучше бы ее убрать от греха подальше, пока нас на кусочки не распилили. Прервала его Кэти. Проигнорировав слова жены, Давид сказал. Судя по тому, в каком состоянии сейчас мои ноги, Нормально я смогу ходить не раньше, чем через пару дней. Думаю, завтра, прямо с утра, хорошо бы проверить, что там за Франц такой, если, конечно, я буду в состоянии. Плохая идея, сказала Аделина. А если это именно Франц за нами охотится? Думаете, он предложит нам чаю с печеньками? Мы будем осторожны, ответил Давид. Ладно, вы извините, мне надо в душ. Эмма встала у него на пути. Я хочу еще раз вам сказать, что вам не стоило идти туда из-за меня. Вы так храбры Я...» Тут в их разговор вмешался Артур. «Ставьте его в покое, ему нужно отдохнуть». Он проводил Давида до входа в ванную комнату. «Ты прекрасно все сказал, спасибо тебе. Им всем нужна была поддержка». Давид бросил взгляд в коридор и, убедившись, что их никто не слышит, произнес. «Все так напряжены. А нам тут еще не один день надо продержаться. Девушки готовы друг друга задушить. Кэти очень нервный человек. Иногда она прямо-таки выходит из себя. Но и у Аделины с Сэмой, мне кажется, характер не слаще». «Спасибо, что ты не бросил меня на полпути». «Роман! Мне нужен этот роман!» У Артура был вид побитой собаки. И все же я не понимаю, почему это так для вас важно. Что вам на самом деле от меня нужно? Просто оживи, палача. Материализуй. Подумай о деньгах. Двадцать восьмого все закончится. Да мне наплевать на деньги, резко ответил Давид, а потом добавил чуть тише. Но я останусь, хорошо. Хочу увидеть, чем все закончится. Артур сразу же переменился в лице, словно поменял маску. Морщины на лбу разгладились, в темных глазах блеснуло «Нет, неблагодарность, что-то иное, как будто бесконечное облегчение или... или тайная радость». «И последнее», — пробормотал молодой человек, медленно закрывая за собой дверь в ванную. «Я остаюсь, но это не значит, что я вам доверяю. Совсем наоборот». Артур успел схватить его за руку. «Я бы на твоем месте отреагировал точно так же», – прошептал он. «Мы с тобой так похожи. Мы с тобой связаны». Давид резко вырвал руку и захлопнул дверь. Он дрожал от холода.